Глава 13. Святой Фома Аквинский. Фома Аквинский родился в 1225 или 1226 году, умер в 1274 году. Считается величайшим представителем схоластической философии. Во всех католических учебных заведениях, в которых введено преподавание философии, систему святого Фомы предписано преподавать как единственно истинную философию. Это стало обязательным со времени Рескрипта, изданного Львом XIII в 1879 году. В результате этого философия святого Фомы не только представляет исторический интерес, но и поныне является действенной силой, как философские учения Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля. На самом деле, больше силой, чем два последних учения. В большинстве вопросов, Святой Фома столь точно следует Аристотелю, что в глазах католиков Стагирит является авторитетом чуть ли не равным одному из отцов церкви. Критика Аристотеля в вопросах чистой философии стала считаться едва ли небогохульством. Когда я так говорил в одном из своих радиовыступлений, на меня посыпались многочисленные протесты со стороны католиков. Это положение существовало не всегда. Во времена Аквинского битва за Аристотеля и с Платоном была еще впереди. Влияние Аквинского обеспечило победу Аристотеля вплоть до Возрождения. Затем Платон, учение которого стало более известно, чем в Средние века, вновь приобрел главенство во взглядах большинства философов. В XVII столетии можно было быть ортодоксом и вместе с тем картезианцем. Несмотря на то, что Мальбранш был священником, Он никогда не подвергался нападкам. Но в наши дни подобные вольности являются делом прошлого. Служители католической церкви обязаны безоговорочно принимать систему святого Фомы, если они занимаются философией. Святой Фома был сыном графа Аквинского, замок которого был расположен близ Монто-Кассино в Неаполитанском королевстве, где началось образование ангелического доктора. Шесть лет он провел в университете Фридриха II в Неаполе. Затем вступил в Домниканский орден и отправился в Кёльн, чтобы продолжить образование под руководством Альберта Великого, который был ведущим аристотеликом среди философов того времени. Проведя некоторое время в Кёльне и Париже, святой Фома в 1259 году возвратился в Италию, где прошла вся его остальная жизнь, за исключением трехлетия, с 1269 по 1272 годы. Эти три года он пробыл в Париже, где у доминиканцев на почве их приверженности аристотелизму возникли нелады с университетскими властями. Их заподозрили в еретических симпатиях к аввераистам, которые составляли в университете могущественную партию. Аввераисты Основываясь на собственном толковании Аристотеля, утверждали, что душа, поскольку она является индивидуальной, не обладает бессмертием. Бессмертие принадлежит одному лишь разуму, который безличен и един в различных разумных существах. Когда авероистов привлекли к ответственности, указав, что подобная доктрина противоречит католическому вероучению, они прибегли к уловке в виде одной истины. В философии, дескать, существует одна истина, основанная на разуме, а в теологии другая, основанная на откровении. Все это навлекло на Аристотеля дурную славу, и задачей святого Фомы в Париже как раз и было исправить то зло, которое причинило излишне тесная приверженность арабским доктринам. С этой задачей он справился с замечательным успехом. В отличие от своих предшественников, Аквинский обладал действительно полным знанием сочинения Аристотеля. Друг Аквинского Вильям Мербеке снабдил его переводами с греческого языка, а сам он писал комментарий. До эпохи Аквинского представления людей об Аристотеле были затемнены неоплатонистскими наслоениями. Он же следовал подлинному Аристотелю, а к платонизму, даже в том его виде, в каком он предстаёт в учении святого Августина, относился с антипатией. Аквинскому удалось убедить представителей церкви в том, что система Аристотеля следовала предпочесть системе Платона — в качестве основы христианской философии, и что мусульманские и христианские аввероисты дали неверное истолкование Аристотеля. Я бы лично сказал, что о душе гораздо более естественно ведет к взглядам Аввероеса, чем к воззрениям аквинского. Но церковь со времени святого Фомы придерживалась иного мнения. Далее я бы сказал, что воззрения Аристотеля по большинству проблем логики и философии не были окончательными и, как показал дальнейшее развитие философии, были в значительной мере ошибочными. Но придерживаться этого мнения также запрещено всем католическим философам и преподавателям философии. Наиболее значительное произведение святого Фомы contra gentiles» — гентилес контрагентелес», «Сумма против язычников». было написано на протяжении 1259-1264 годов. Целью его является утвердить истинность христианской религии доводами, обращенными к читателю, который предполагается еще не христианином. По всей вероятности, под этим вымышленным читателем обычно имеется в виду человек, следующий в арабской философии. Святой Фома написал и другую книгу «Сумма теология». «Сумма теологии». имеющую почти такое же значение, но для нас представляющую несколько меньший интерес, ибо в соответствии с замыслом автора в ней меньше используются доводы, не включающие в себя заранее принятие истинности христианства. То, что читатель найдет на последующих страницах, представляет собой краткое изложение содержания Суммы контра гентелес. Прежде всего рассмотрим, что подразумевается под мудростью. Человек может быть мудрым в каком-либо частном занятии, вроде строительства домов. Это значит, что ему известны средства к достижению некой частной цели. Но все частные цели подчинены цели Вселенной, и мудрость Персе имеет дело с целью Вселенной. Что же касается цели Вселенной, то она заключается в благе разума, то есть в истине. Достижение мудрости в этом смысле является самым высоким, возвышенным, полезным и восхитительным из всех занятий. Все это доказывается ссылкой на авторитет философа, то есть Аристотеля. «Цель моя», — заявляет святой Фома, — «заключается в том, чтобы возвестить истину, исповедуемую каноническим вероучением». Но здесь я должен прибегнуть к помощи естественного разума, ибо язычники не принимают авторитета священного писания. Однако естественный разум недостаточен в том, что касается Бога. Он может доказать лишь некоторые части вероучения, но отнюдь не все. Он может доказать существование Бога и бессмертие души, но не троичности, воплощения или последнего суда. Все, что может быть доказано при помощи разума, поскольку дело касается этого, находятся в полном соответствии с христианским вероучением и в откровении нет ничего, противоречащего разуму. Но важно разграничить и отделить те части вероучения, которые могут быть доказаны при помощи разума, от тех, что посредством разума доказаны быть не могут. В соответствии с этим, из четырех книг, на которые подразделяется сумма, в первых трех нет никаких ссылок на откровение, кроме показа того, что оно находится в полном соответствии с выводами, получаемыми при помощи разума. И только в четвертой книге рассматриваются вопросы, которые не могут быть познаны, помимо откровения. Первым шагом является доказательство существования Бога. Некоторые полагают, что в этом нет нужды, ибо существование Бога, как они заявляют, очевидно само собой. Это было бы верно, если бы нам была известна сущность Бога, ибо, как доказывается позднее, в Боге сущность и существование совпадают. Но сущность Бога нам неизвестна, если не считать весьма несовершенного знания. Мудрые люди знают о сущности Бога больше, чем люди невежественные, а ангелы больше, чем те и другие, но ни одно творение не знает о ней достаточно, чтобы суметь вывести существование Бога из его сущности. На этом основании онтологическое доказательство отвергается. Важно помнить, что та религиозная истина, которая может быть доказана, может быть также постигнута при помощи веры. Доказательства трудны и доступны пониманию лишь ученых людей. Вера же необходима также людям невежественным, юнцам, тем, кому заняты с делами, не оставляет досуга изучать философию. Для них достаточно откровения. Некоторые утверждают, что Бог может быть познан только при помощи веры. Они ссылаются в качестве довода на то, что если принципы доказательства становятся известными нам благодаря чувственному опыту, как говорится во второй аналитике, то все, что выходит за рамки чувственного восприятия, не может быть доказано. Но это заключение ошибочно. И даже если бы оно было верно, Бог все равно мог бы быть познан по своим чувственным проявлениям. Существование Бога доказывается, как и у Аристотеля, аргументом неподвижного двигателя. Однако у Аристотеля из этого аргумента выводится существование 47 или 55 богов. Вещи делятся на две группы. Одни только движимы, другие движут и вместе с тем движимы. Все, что движимо, приводится чем-то в движение, и поскольку бесконечный регресс невозможен, В какой-то точке мы должны прийти к чему-то, что движет, не будучи само движимо. Этот неподвижный двигатель и есть Бог. Можно было бы возразить, что это доказательство предполагает признание вечности движения, принцип, отвергаемый католиками. Но такое возражение было безошибочно. Доказательство имеет силу, когда исходит из гипотезы вечности движения, но становится лишь еще более веским, когда исходит из противоположной гипотезы, предполагающей признание начала и потому первопричины. В сумма «теология» приводится пять доказательств существования Бога. Во-первых, доказательство неподвижного двигателя, о котором речь шла выше. Во-вторых, доказательство первой причины, покоящейся опять-таки на невозможности бесконечного регресса. В-третьих, доказательство того, что должен существовать конечный источник всякой необходимости. Этот аргумент мало чем отличается от второго доказательства. В четвертых, доказательство того, что мы обнаруживаем в мире различные степени совершенства, которые должны иметь свой источник в чем-то абсолютно совершенном. В пятых, Доказательство того, что мы обнаруживаем, когда же безжизненные вещи служат цели, которая должна быть целью, установленной неким существом вне их, ибо лишь живые существа могут иметь внутреннюю цель. Но возвратимся к сумма контрагентелес. Доказав существование Бога, мы можем теперь высказать о нем много определений. Но все они в известном смысле будут негативными. Природа Бога становится известной нам через отрицательное определение. Бог вечен, ибо Он недвижим, Он тленен, ибо в Нем нет никакой пассивной потенциальности. Давид Динант, материалист, пантеист начала XIII столетия, бредил, будто Бог есть то же самое, что и первичная материя. Это чушь, ибо первичная материя есть чистая пассивность. Бог же — чистая активность. В Боге нет никакой сложности, и поэтому он не является телом, так как тела слагаются из частей. Бог — это своя собственная сущность, ибо иначе он был бы не простым, а слагался бы из сущности и существования. Это важный момент. В Боге сущность и существование тождественны друг другу. В Боге нет никаких акциденций. Он не может быть специфицирован никакими субстанциальными различиями. Он находится вне всякого рода. Его нельзя определить. Однако Бог заключает в себе совершенство всякого рода. Вещи в некоторых отношениях подобны Богу, в других нет. Более подходяще говорит, что вещи подобны Богу, чем что Бог подобен вещам. Бог является благом и своим собственным благом. Он благо всякого блага. Он интеллектуальный, и его акт интеллекта — его сущность. Он познает при помощи своей сущности и познает себя совершенным образом. Напомним, что Иоанн Скотт придерживался по данному вопросу иного воззрения. Хотя в божественном интеллекте нет никакой сложности, тем не менее ему дано познание многих вещей. В этом можно усмотреть трудность, но надо учитывать, что познаваемые им вещи не имеют в нем отдельного бытия. Не существуют они и пер се, как полагал Платон, ибо формы естественных вещей не могут существовать или быть познаны отдельно от материи. Тем не менее, Богу должно быть доступно познание вещей до сотворения мира. Разрешается эта трудность следующим образом — Понятие божественного интеллекта, как он познает самого себя, которое есть его слово, это не только подобие самого познанного Бога, но и всех вещей, подобием которых служит божественная сущность. Посему Богу дано познание многих вещей. Оно дано одному интеллигибельному виду, который является божественной сущностью и одному познанному понятию, которое является божественным словом. Каждая форма, поскольку она есть нечто положительное, представляет собой совершенство. Божественный интеллект включает в его сущность то, что свойственно каждой вещи, познавая там, где оно подобно ему и где отлично от него. Например, сущность растения составляет жизнь, а не знание, сущность же животного — знание, а не разум. Таким образом, растение подобно Богу тем, что оно живет, но отлично от него тем, что лишено знания. Животное подобно Богу тем, что оно обладает знанием, но отлично от него тем, что лишено разума. И всегда отличие творения от Бога носит негативный характер. Бог познает все вещи в одно и то же мгновение. Его познание — непривычка, оно не имеет ничего общего с дискурсивным или доказательным познанием. Бог — сама истина. Это надо понимать в буквальном смысле. Теперь мы подходим к вопросу, над которым бились уже и Платон, и Аристотель. Может ли Бог познавать единичные вещи или его познанию доступно лишь универсалии и всеобщей истины? Христианин, поскольку он верит в провидение, должен полагать, что Богу доступно познание единичных вещей. Но против этого взгляда выдвигаются веские доводы. Святой Фома перечисляет семь таких доводов, а затем принимается их опровергать. Вот эти семь доводов. Первый. Так как единичное по природе своей материально, оно не может быть познано ничем нематериальным. Второй. Единичные вещи не имеют вечного существования и не могут быть познаны, когда они не существуют. Поэтому они не могут быть познаны нетленным существом. Третий. Единичные вещи случайны, а не необходимы. Поэтому о них нет достоверного знания, за исключением того, что они существуют. Четвертый. Некоторые единичные вещи обязаны своим существованием волевым актом, которые могут быть известны только тому человеку, от которого исходит воля. Пятый. Число единичных вещей бесконечно, а бесконечное, как таковое, непознаваемо. Шестой. Единичные вещи слишком ничтожны, чтобы Бог уделял им внимание. Седьмой, в некоторых единичных вещах заключается зло. Бог же не может знать зла. Аквинский, возражая, указывает, что Бог познает единичные вещи в качестве их причины. Что он познает вещи, еще не существующие, точно так же, как это делает ремесленник, когда он что-либо мастерит. что Он познает будущие случайности, ибо Сам Он существует вне времени и потому видит каждую вещь во времени, как если бы она уже существовала. Что Он познает наши мысли и тайные воли, и что Он познает бесконечное количество вещей, хотя нам это и недоступно. Бог познает ничтожные вещи, ибо нет ничего, что было бы всецело ничтожным и не заключало в себе чего-то возвышенного. иначе Богу было бы доступно познание лишь самого себя. К тому же порядок Вселенной в высшей степени возвышен и не может быть познан без познания даже ничтожных частей. Наконец, Бог познает вещи, заключающие зло, ибо познание чего-то доброго предполагает познание его противоположности, зла. В Боге заключена воля. Его воля — его сущность, а ее главный объект — божественная сущность. Желая самого себя, Бог хочет также и других вещей, ибо Бог — это конец всех вещей. Он хочет даже еще несуществующих вещей. Он хочет свое собственное существо и благо, других же вещей, хотя Он и хочет их. Он хочет не необходимым образом. В Боге воля свободна. Его волевому акту может быть приписано разумное основание, а не причина. Он не может хотеть вещи, сами по себе невозможные. Например, он не может сделать противоречие истинным. Пример Аквинского в том, что есть нечто такое, что находится за пределами божественной власти не очень-то удачен. Он говорит, что Бог не мог бы превратить человека в осла. В Боге заключены восторг, радость и любовь. Богу неведомо чувство ненависти. Он обладает созерцательной и активной добродетелями. Он счастлив и есть свое собственное счастье. Теперь, в книге второй, мы подходим к рассмотрению вопроса о творениях. Рассмотрение этого вопроса полезно для опровержения заблуждений, противных вере. Бог сотворил мир из ничего, вопреки мнению древних. Далее Аковинский возвращается к теме о деяниях, недоступных даже Богу. Он не может быть телом или изменить самого себя, Он не может терпеть неудач. Он не может уставать, забывать, раскаиваться, гневаться или печалиться. Он не может лишить человека души или сделать сумму углов треугольника равной не двум прямым углам. Он не в состоянии уничтожить прошлое, впасть в грех, сотворить другого Бога или сделать себя несуществующим. В основном же книга вторая посвящена проблеме человеческой души. Все разумные субстанции нематериальны и нетленны. Ангелы бестелесны. В людях же душа существует вместе с телом. Она есть форма тела, согласно воззрениям Аристотеля. В человеке не три душа, а только одна. Вся душа наличествует целиком в каждой частице тела. Души животных, в отличие от душ людей, не обладают бессмертием. Разум является частью души каждого человека. Неправ. Аверрос, утверждавший, будто существует только один разум, к которому сопричастны разные люди. Душа не передается наследственно семенем, а творится заново в каждом человеке. Правда, в связи с этим возникает трудность. Когда ребенок рождается не от законного супруга, то можно подумать, что Бог является соучастником супружеской измены. Но это софистическое возражение, есть и веское возражение, над которым бился уже святой Августин. Оно касается наследственной передачи первородного греха. Ведь грешит-то душа, и если душа не передается наследственно, а творится заново, то как она может унаследовать грех Адама? Но святой Фома в обсуждение этого вопроса не входит. В связи с вопросом о разуме рассматривается проблема универсалей. Святой Фома стоит на позиции Аристотеля. Универсалии не существует вне души, но разум, познавая универсалии, познает и вещи, находящиеся вне души. Третья книга касается преимущественно вопросов этики. Зло непреднамеренно. Оно несущественно, а имеет случайную причину, заключающуюся в добре. Все вещи имеют тенденцию подобляться Богу, который есть конец всех вещей. Человеческое счастье — не состоит в плотских наслаждениях, почестях, славе, богатстве, мирской власти или благах тела. Оно не носит чувственного характера. Наивысшее счастье для человека не может заключаться в деяниях, основанных на нравственной добродетели, ибо последние служат только средствами наивысшего счастья в познании Бога. Но познание Бога, которым обладает большинство людей, вовсе недостаточно для достижения наивысшего счастья. Недостаточное познание Бога, достигаемое через доказательства. Недостаточно даже то познание Бога, к которому приходит через посредство веры. В настоящей жизни нам не дано узреть Бога и его сущности или достигнуть наивысшего счастья. Но в грядущем мире мы узрим его лицом к лицу. не в буквальном смысле, предупреждает святой Фома, ибо у Бога лица нет. Это будет достигнуто не нашими естественными силами, а благодаря божественному свету, и даже тогда нам не будет дано узреть всего Бога. Это видение делает нас сопричастными вечной жизни, то есть жизни за пределами времени. Божественное провидение не исключает зла, случайности. свободы воли, удачи или счастья. Зло вызывается вторичными причинами, как у хорошего художника, работающего скверными инструментами. Ангелы не равны между собой, они разделяются на ранги. Каждый ангел является единственным представителем своего вида, ибо ангелы бестелесны и потому могут отличаться только своими видовыми различиями, а не своим положением в пространстве. Астрология должна быть отвергнута, в пользу чего выдвигаются обычные доводы. На вопрос «Есть ли судьба?» Аквинский отвечает, что мы можем присвоить название судьбы порядку, которым провидение поражает наш ум, но благоразумнее этого не делать, ибо судьба — слово языческое. Из этого выводится доказательство того, что молитвы полезны, несмотря на то, что воля провидения не может быть изменена, я не смог понять этого аргумента. Бог изредка творит чудеса, но кроме Бога это никому не дано. Магия, однако, возможна с помощью демонов, но с настоящими чудесами она ничего общего не имеет и вершится без помощи звезд. Божественный закон направляет нас возлюбить Бога, а также в меньшей мере нашего ближнего. Божественный закон запрещает блуд, ибо отец должен быть вместе с матерью, пока воспитываются дети. Божественный закон запрещает противозачаточные меры, как дело противоестественное. Но пожизненное безбрачие по той же причине он не запрещает. Узы брака должны быть нерасторжимы, ибо отец необходим для воспитания детей, как потому, что он разумнее матери, так и потому, что он обладает большей физической силой, когда детей приходится наказывать. Не всякое плотское совокупление греховно, потому что оно естественно. Но полагать, что брачное состояние столь же Добродетельно, как и воздержание, значит впадать в ересь Иовиниана. Брак должен основываться на строжайшей моногамии. Полигамия унизительна для женщины, а полиандрия не позволяет установить истинного отца-ребенка. Кровосмешение осложнило бы семейную жизнь и потому должно быть запрещено. Весьма любопытен довод, выдвигаемый против кровосместительной любви брата и сестры. Если с любовью мужа и жены соединится еще любовь брата и сестры, то взаимное тяготение окажется настолько сильным, что будет вызывать чересчур частое совокупление. Необходимо отметить, что вся эта аргументация по вопросам этики взаимоотношения полов обосновывается чисто рациональными соображениями, а не божественными заповедями и запретами. Здесь, как и на протяжении всех первых трех книг, Аквинский рад, завершая рассмотрение того или иного вопроса, процитировать тексты, показывающие, что разум привел его к заключению, которое находится в полном согласии со Священным Писанием. Но к авторитету он взывает только тогда, когда поставленная цель оказалась достигнутой. В необычайно живой интересной форме рассматривается вопрос о добровольной бедности. Как и можно было ожидать, Фома Аквинский — приходит в конечном счете к выводу, находящемуся в полном согласии с принципами нищенствующих орденов. Но возражение против своего взгляда он формулирует с такой силой и реализмом, который свидетельствует о том, что он действительно слышал их из уст белого духовенства. Затем Фома Аквинский переходит к проблемам греха, предопределения и избранности, по которым он придерживается в общем и целом взглядов святого Августина. Совершая смертный грех, человек навеки лишает себя конца в вечности, и потому его заслуженным делом является вечная кара. Никто не может быть освобожден от греха, кроме как при помощи благодати, но тем не менее грешник достоин осуждения, если он не обращается на путь праведности. Человек нуждается в благодати, чтобы держаться пути праведности, но никому не дано заслужить божественной помощи. Бог не служит причиной греха, Но одних он оставляет коснеть в грехе, а других от него освобождает. Что касается проблемы предопределения, то, по-видимому, взгляд святого Фомы совпадал с взглядом святого Августина. Объяснить, почему одни избраны и попадают на небо, а другие остаются проклятыми и отправляются в ад, невозможно. Разделял святой Фома и мнение, что некрещённые люди не могут вступить на небеса. Но эта истина не принадлежит к числу тех, которые могут быть доказаны при помощи одного лишь разума, она открывается нам в тексте от Иоанна. Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Четвертая книга касается проблем троичности, воплощения, папского верховенства, таинств и воскрешения тела. В целом эта книга обращена не столько к философам, сколько к богословам, и поэтому я коснусь ее лишь вкратце. Есть три вида познания Бога – через разум, через откровение и через интуицию по вещам, прежде познанным только посредством откровения. Однако о третьем виде Аквинский почти ничего не говорит. Автор, склонный к мистицизму, уделил бы этому виду больше внимания, чем двум остальным – Но Аквинский обладал скорее логическим, чем мистическим темпераментом. Греческая церковь обвиняется в двух вещах. Она отрицает двойное исхождение Святого Духа и не признает папского верховенства. Аквинский предостерегает читателя, что хотя Христос был зачат от Святого Духа, это не следует понимать в том смысле, что он был сыном Святого Духа во плоти. Таинства имеют силу даже тогда, когда они... совершаются дурными клириками. Это был важный пункт христианской доктрины. Дело в том, что очень многие священники жили в смертном грехе, и набожные люди опасались, что такие священники не имеют права совершать таинства. Создавалось трудное положение. Никто не мог знать, действительно ли он женат или имеет ли силу полученное им отпущение грехов. Все это вело к ереси и расколу, ибо люди, настроенные на пуританский лад, пытались создать особое духовенство, отличавшееся более безупречной, добродетелью. В результате церкви пришлось весьма решительно провозгласить, что грех в священнике не лишает его способности отправлять свои духовные обязанности. Одним из последних рассматривается вопрос о воскрешении тела. Здесь, как и всюду, Аквинский очень отчетливо формулирует те доводы, которые выдвигались против ортодоксального воззрения. Один из этих доводов, на первый взгляд, оказывается весьма сложным. Какая судьба должна постигнуть, вопрошает святой того человека, который всю свою жизнь питался одним человеческим мясом, и родители которого делали то же самое? Представляется несправедливым, чтобы его жертвы лишились своих тел в последний день из-за его кровожадности. Но если им оставят их тела, то что же останется, чтобы составить его собственное тело? Я счастлив заявить, что эта трудность, которая на первый взгляд может показаться непреодолимой, победоносно преодолена. Тождественность тела, указывает святой Фома, не зависит от сохранения одних и тех же материальных частичек. Ведь пока мы живем, вещество, составляющее наше тело, в результате процессов еды и пищеварения подвергается постоянным изменениям. Поэтому людоед может... при воскрешении получить то же самое тело, даже если оно и не составлено из того же вещества, из которого тело его состояло в момент смерти. Этой утешительной мыслью мы можем заключить наше краткое изложение «сумма gentiles. В своих общих чертах философия Аквинского сходна с философией Аристотеля и будет принята или отвергнута читателем, соответственно, тому принимает или отвергает он философию Стагирита. Оригинальность Аквинского обнаруживается в том, как он сумел приспособить Аристотеля к христианской догме, подвергнув его учение лишь самым незначительным изменениям. В свое время Аквинский считался смелым новатором. Даже после его смерти многие из его доктрин были осуждены парижским и Оксфордским университетами. Еще ярче, чем даже способность к оригинальному мышлению в Аквинском, обнаруживается дар систематизации. Если бы даже все его доктрины были ошибочны, сумма контра гентилис все равно осталась бы внушительным умственным построением. Когда Аквинский сдается целью опровергнуть какую-либо доктрину, он сначала формулирует ее, зачастую с большой силой и почти всегда пытаясь сохранить беспристрастие. Замечательны те отчетливость и ясность, которыми он отличает доказательства, полученные при помощи разума, от доказательств посредством откровения. Аквинский хорошо знает Аристотеля, и превосходно его понимает, чего нельзя сказать ни об одном из предшествующих католических философов. И все же заслуги эти едва ли могут быть признаны достаточными, чтобы оправдать огромную славу святого Фомы. Его апелляция к разуму должна быть признана в известном смысле неискренней, ибо вывод, к которому он должен был прийти, определен им заранее. Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака. защищается святым Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей. А. Потому что он разумнее матери. Б. Потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что А. Нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщин. Б. Что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают какое-нибудь участие в воспитании детей. Но ни один последователь святого Фомы не откажется на этом основании от веры в пожизненную моногамию, так как действительное основания этой веры совсем не те, на которые ссылаются в ее обоснование. Или возьмем в качестве другого примера аргументы, при помощи которых, как это кажется, Святому Фоме он доказывает существование Бога. Все они, кроме ссылки на телеологию, обнаруживаемую в безжизненных вещах, покоятся на предполагаемой невозможности ряда, не имеющего первого члена. Любому математику известно, что это отнюдь не невозможно. Примером, опровергающим посылку святого Фомы, является ряд отрицательных целых чисел, заканчивающихся числом минус единица. но и в данном случае вряд ли найдется такой католик, который оставит веру в Бога, даже если он убедится в несостоятельности аргументации святого Фомы. Он придумает новые аргументы или найдет прибежище в откровении. Утверждение, что сущность Бога есть вместе с тем его бытие, что Бог — это свое собственное благо, своя собственная сила и так далее, ведут к смешению способа, Существование единичного и способа существования всеобщего, которое имело место у Платона, но считалось преодоленным Аристотелем. Сущность Бога, должно быть предположено, имеет природу универсалии, а его существование ее не имеет. Трудность эту нелегко сформулировать удовлетворительным образом, ибо она возникает в системе логики, которая более не может быть принята. Но трудность эта ясно указывает на наличие известного рода синтаксической путаницы, без которой значительная часть аргументации относительно Бога утратила бы свою убедительность. В Аквинском мало истинного философского духа. Он не ставит своей целью, как платоник Сократ, следовать повсюду, куда его может завести аргумент. Аквинского не интересует исследование, результат которого заранее знать невозможно. Прежде чем Аквинский начинает философствовать, он уже знает истину. Она возвещена в католическом вероучении. Если ему удается найти убедительные рациональные аргументы для тех или иных частей вероучения, тем лучше. Не удается, а Квинскому нужно лишь вернуться к откровению. Но отыскание аргументов для вывода данного заранее — это не философия, а система предвзятой аргументации. Поэтому я никак не могу разделить мнение, что Аквинский заслуживает быть поставленным на одну доску с лучшими философами Греции или нового времени.